Глава 7 Ранняя стадия мании величия. Нестерпимая боль в правом боку, тошнота, подкатывающая к горлу горьким комком, острые камни, впившиеся в посиневшую от холода кожу, и общее состояние полной хреновости. Прекрасно, Дан, ты в очередной раз выбрался с того света ради новой порции мучений. Марош достаточно молод, чтобы успеть совершить еще немало нехороших поступков. Но он сделал ряд ошибок, поставивших на будущем косой демский крест. И если уж начал топить стража, то изволь закончить. Но нет же, вытащил из воды и бросил на землю. Стоит над телом и ругается так, что черти краснеют. А рядом с несостоявшимся утопленником валяется тот самый меч, с которого началась вся заваруха. Я лежу на боку и вижу его прямо перед глазами. Тонкий, узкий, легкий, с хищным обратным изгибом и шершавой черной рукоятью, созданный, чтобы прирастать к умелой ладони, превращая клинок в послушное продолжение руки. При попытке пошевелиться сжал зубы от дикой боли. На миг решил, что ничего не вышло. Но нет, пальцы начали двигаться. Нехотя, будто ломая слой льда в котором их заморозили для последующей продажи в супермаркете. «Вперед, родимые, Вперед! К рукояти!» Марыш все так же продолжал кричать в сторону пещеры, что-то требуя от старухи. Наверное, хотел, чтобы она привела меня в чувство для продолжения задушевного разговора. Вниз он не смотрел, а зря. Я не только смог обхватить рукоять, но и оторвать меч от земли. Было больно до слез, но к этому я давно привык. Главное, тело заработало, а остальное мелочи. Глядишь, и нравится начнет. Тело Дема было защищено керасой, расширявшейся на манер юбки колокола. Снизу его ничто не прикрывало. И правильно, враги не черви, чтобы из-под ног нападать. Это неблагородно и вообще неправильно. А мне плевать. Резкий выпад. Острие легко пронзило кожу штанов. Дальше чуть замедлилось, входя в жесткую плоть. А потом, будто пробив преграду, пошло как по забытому на солнце пёке броску масла. Решив, что оно, пожалуй, уже до желудка достало, я крутанул ладонью, из-за чего лезвие выполнило пируэт в брюшной полости. Заточка меча позволяла в случае безвыходного положения использовать его в качестве бритвы даже для многодневной щетины. В один миг кишечник Марша превратился в комок сеченной требухи, перемешанный с дерьмом и кровью. Вытаскивая клинок из тела врага, я не опасался ответа. Скверная рана. Человек, заработав подобную, не умирает сразу. Но шок настигает его одновременно со сталью. Только в кино человек, получив автоматную очередь в брюхо, способен продолжать бой. На деле, не убивая мгновенно, такая рана выключает любого, почти со стопроцентной гарантией. Раны, которую заработал Дем, автомат не нанесет. Здесь нужен как минимум пулемет, крупнокалиберный. Я едва успел приподняться на колено, когда Мараш начал падать, прижимая руки к животу. Рухнув, он утробно замычал, сворачиваясь в позу эмбриона. Все, об этом морском пехотинце можно забыть. Старуха, стоявшая перед пещерой, отреагировала быстро и нехорошо. Завизжала, а потом и вовсе неприятное выдала. «Король, убей его!» Мне уже не раз доводилось сталкиваться с поганью. Я знал, чего от нее можно ожидать, и не хотел устраивать ближнего боя. Эта странная тварь против четверки волков вышла, что и я. Король летел ко мне, стеляясь по земле, будто паук. Перебирал многоколинчатыми лапами, пощелкивал подвижными серпами, сверкал бычьим глазом, ронял слюной из приоткрывшейся щели узкого безгубого рта. На мне даже одежды нет. Любой удар нанесёт такие раны, что кровью и зайду и с трудом запущенное черное сердце не поможет. Отвел руку назад в широком замахе и отправил окровавленного матийца в свободный полет. Вращаясь вертолетным пропеллером, он стальной молнией промелькнул над землей, пройдя в считанных миллиметрах над плоской спиной короля. Можно сказать, что почти не задел. Так, мелочи. стебелек по пути срезал. На стебле этом размещался единственный глаз твари. Потеря зрения принесла устраивающий меня результат. Ослеплённый король со всего маху налетел на камень. Столкновение было столь сильным, что его отбросило назад – Не дожидаясь, когда нечисть придет в себя, я склонился над агонизирующим телом мараша вытащил из ножен меч Дима, простое и серьезное оружие. Ослабевшая рука удерживала его с натугой, так что пришлось помогать второй. Осторожно приблизившись к слепо шарившей по сторонам твари, я незатейливым ударом перерубил ей лапу в суставе. Король, среагировав, дернулся ко мне второй, но я уклонился, хоть и не совсем удачно» после чего догнал промахнувшуюся конечность, тоже подломив ее в суставе. Потом было легче. Наполовину обездвиженная тварь могла сопротивляться лишь символически, так что я быстро перебил ей оставшиеся лапы. А потом начал безнаказанно лупить по телу. Подушка ходуном ходила, будто и впрямь желе набита. Кожа пружинила, как непробиваемая резина, но сталь оказалась крепче. «Наверное, я нанес не меньше двух десятков ударов, проделав в короле несколько зияющих отверстий, сочащихся белесой сукровицей. Мог бы и дальше бить, на полминуты такого темпа остатков сил должно хватить, но был вынужден отвлечься на новую угрозу. Старуха, безумно заорав и выхватив из своего вонючего тряпья длинный нож, помчалась на меня. Пришлось оставить нечисть в покое, обернуться, выставить меч на изготовку. Я не собирался ее убивать». Не потому, что сильно добрый, просто накопилось немало вопросов. А жизненный опыт подсказывает, что труп ни на один толком ответить не сможет. Пусть подбежит, просто оглушу, уж с бабкой как-нибудь управлюсь без кровопролития. Но судьба решила за меня. Ведьма, наверное, была сильно привязана к своему кошмарному любимцу. Не удивлюсь, если спала с ним в отсутствие пойманных инвалидов и проходящих по древней дороге демов. При виде того, как его убивают, она и впрямь будто безумелая. Мчалась, не глядя под ноги. Запнулась, а камень рухнула, и со всего маху приложилась об острый выступ другого валуна. «Все. Не отложку вызывать бесполезно». Я за десяток шагов расслышал отрывистый хруст и увидел, как деформировалась голова, брызнув красным. Покосился на марше. Тут все еще хрипит, но уже еле-еле. «Отходит». Истерзанная туша короля вздрагивает. Из безвольно разинутого безгубого рта упыря вытекает поток слизи. Не удержавшись, ударил его еще раз. Потом еще и еще. Не стоило тратить силы, но накипело на душе. Тварь, даже ослепшая, все же меня задела. На левом бедре краснел короткий разрез, давая начало тонкому кровавому ручейку. Отбросив резко потяжелевший клинок из обессиленной руки, доковылял до дымящегося очага. Поднял горящую головню, прижег рану. Даже не поморщился, настолько привык к боли, что казалось, будто жил с нею со времен рождения. Ноздри раздулись, впитывая притягательный запах. Рядом, под скальным козырьком, стоял жердевый столик с парой чурбаков вместо табуретов. На нем виднелись остатки чужого завтрака. Деревянные тарелки с ламтями сала, кусками рыбы, печёными корнями. Посреди в высоком глиняном стакане белели длинные тонкие палочки из струганной древесины. Почувствовал тень позабытого чувства. Почти удивился. Мне не доводилось видеть, как демы принимают пищу, но нетрудно догадаться. Похоже, пропустил интересное. Они используют палочки, как китайцы, а сами типичные европейцы. Ничего азиатского в чертах лица незаметно. Присел на холодный чурбак, забросил в рот тонкий ломтик сала, сдавил зубами. Запрещенная еда. А мне все равно, для меня здесь запретов нет. Это всего лишь пища, причем с высокой энергетической ценностью. Немногим иступает сливочному маслу, но за неимением последнего сойдет. Уплетая сало, покосился на палочке для еды. Подумал о Гобе. Тот не будет сидеть на холме до ночи, а мужик он не слабый марыша я прикончил в силу удачного стечения обстоятельств, а с этим пугаем может не повести. И вообще, не стоит рассчитывать на нескончаемую полосу удачных стечений обстоятельств. Будь я в нормальной форме, не проблема устроить драку. Но сейчас обернулся, внимательно изучая обстановку. Скальная стена, нависающая над ущельем древней дороги. Устье пещеры заложено камнями, но оставлен проход, прикрытый драной циновкой». Слева очаг, между ним и скалой стоит старый покосившийся фургон, расползающуюся парусину треплет ветерок. За спиной возле злосчастного бассейна все еще на ногами угомонный марыш. В двух шагах неподвижно лежит старуха. А если посмотреть в ее сторону дальше, то можно разглядеть груду отесанных камней, оставшихся от какого-то серьезного строения. «Это мое поле боя. Здесь я должен встретить второго Дима и победить». Бежать рискованно. Хотя бы денёк надо отсидеться в тепле. Пусть даже голос в темноте рекомендовал бежать отсюда как можно быстрее. Без отдыха я ни на что не годен. Какие у меня шансы в схватке? Если враг не сглупит, то никаких. Парочка трупов, тело твари, окровавленный живой скелет, пожирающий сало. Я бы на его месте при виде такой картины расслабляться не стал. Значит, глупить он не будет. А если и будет, то в рамках приличий. Покосился на остатки фургона и голые гибкие ветки высокого кустарника, вымахавшего возле повозки. Затем на палочке в стакане и кольчугу гоба, развешенную под скальным козырьком у входа в пещеру. Получается, Дем ушел, не взяв доспехов, налегке. Опять взглянул на повозку. Вытащил из стакана одну из палочек. Осмотрел. Сухая древесина, твердая. Из такой хорошо деревянные копья делать, примитивные. «Маловато, конечно, для подобных целей, хотя, кажется, у старухи был неплохой нож».